Глава сороковая. «Мой мир, я могу войти?» У двери его кабинета появляется Давия. Он не удивлён, знал, что она придёт. «Входи». Сев в кресло, поднёс к губам бокал с виски. Дэви шагнула к нему и застыла в одном шаге. «Я рада тебя видеть». Улыбнулась нежно и с болью. «Так что, если бы у него было сердце...» Он и непременно испытал бы сочувствие или стыд за пролитые ею слёзы, а так ли жалость, тупая и обречённая. Он давно ничего не чувствует к Дави, с тех пор, как она едва не убила Рейхану. Он даровал Дави прощения, но не забыл об этом. И не забудет. «Как ты?» — спросил её, смирив тонкую фигуру пристальным взглядом. Она исхудала, мало ест и не высыпается, — о свидетельствуют синяки под глазами, которые она плохо скрыла косметикой. «Я всё так же жду тебя каждый день. Иногда слышу по ночам твои шаги, открываю дверь, но тебя нет. Это сводит меня с ума. Вот я здесь. Говори, что хотела». Он и так знает, зачем она пришла, но дал возможность высказаться. «Тебя долго не было, и я скучала». Мне очень тяжело об этом говорить, но...» «Что, Дэви?» «Не молчи». Обжег горло крепким напитком, сделав большой глоток. Поставил бокал на стол. «Я чувствую себя одинокой. Мне так плохо без тебя. Я думала, ты простил меня, и теперь я и она будем наравне. Но это не так. Ты снова с ней а обо мне забыл. О нас. Скоро и я рожу тебя наследника. Так чем она лучше меня?» Задумался посмотрев ей в глаза. «Она права. Он обязан уделять время обеим женам, но что делать, если Дэви он просто не хочет, а по Рейхане сходит с ума, как одичалый? Что с этим делать? Лгать себе и им? Зачем? После отдыха с Райханой он не видит в этом смысла. Для себя Халим уже всё понял и решил. «Займись пока фондом и перестань себя изводить. Ты сейчас отвечаешь за моего ребёнка, которого носишь в себе». «Не заставляй меня отсылать тебя в другой дворец. Ты ведь этого не хочешь?» «Нет, мой мир, не хочу». «Тогда прекрати всё это. Ты знала, что быть моей женой не будет просто. Но, тем не менее, согласилась. Сама. Ты могла отказаться, но не воспользовалась этой возможностью. Я не думала, что ты будешь лишать меня своей любви, что второй жене ты подаришь весь мир, а обо мне забудешь. Я не была к этому готова». «Потому что это несправедливо, слышишь, Халим? Несправедливо. Я хочу получать всё, что получает она». Подлив себе ещё виски, сделал глоток. «Я не могу тебе ничего обещать. Ничего из того, о чём ты просишь. Ты получаешь больше драгоценности, чем она. У тебя есть главная должность в фонде. Ты носишь в себе моего ребёнка. Возможно, одного из наследников». У тебя есть всё, о чём могут мечтать тысячи женщин, не требуя от меня большего. Я твой мир, и ты не можешь со мной спорить. Прими это как данность и перестань преследовать Райхану. Быть с ней — это мой выбор. Возможно, рано или поздно что-то изменится, но не сейчас». В кабинете воцарилась тишина. Дэвия приблизилась на полшага. Встав на колени, поцеловала его руку. «Я буду ждать мой мир». «Буду ждать, когда ты, наконец, вспомнишь обо мне. Когда придёшь и примешься, и объятия. А до того я буду оставаться тебе верной. Я люблю тебя». «Встань, Дэви. Я тебя услышал. Услыши ты меня». «Хорошо. Хорошо, мой мир». Она подняла глаза полные слёз, и в душе снова шевельнулась жалость. «Я всё поняла. Я ухожу». Осадок после разговора с первой женой остался неприятный. Он действительно не может развестись с ней сейчас. Это неприемлемо. Но и держать её в стороне, пока балует Райхану, тоже кажется невозможным. Нужно сделать перерыв. Отдохнуть от всего и всех. Рассмотреть некоторые законы, принятые дедом и отцом, и решить, как быть дальше. Велел позвать Райхану, и та вошла через две минуты. Бегом, что ли, мчалась. Мой мир посмотрела в его глаза... И он усмехнулся. Пожалуй, за это он её и полюбил. За твёрдость характера, за гордость. Никто прежде не смел смотреть ему в глаза. «Проходи», — кивнул ей на диван. «Хочешь вина?» «Нет, спасибо». Она сцепила руки в замок, ожидая того, что он скажет дальше. «Я должен уехать на несколько дней. Возможно, на неделю или даже две». «По видимым причинам я не могу оставить главное здесь ни тебя, ни Давию. Поэтому выбрался адад, Уверена, она справится. Если же нет, у тебя есть мой телефон». «Хорошо». Райхана заметно поникла, опустились плечи. «Как скажешь. А теперь принеси мне моего сына. Хочу увидеть его перед отъездом».